Глава шестая. Может, ей казалось, что ему будет не слишком комфортно в толпе. Но у него-то всё было просто отлично. Освещённый огнями разноцветных бумажных фонариков, из-за которых ему-то и дело приходилось нагибаться, со стихотворением в заднем кармане и пивом в руке, он активно кивал истории бывшего ученика миссис Гуднайт. Он так и знал, что она была учительницей. У кого ещё мог быть такой тон? А тон, как ему влетело, когда он прилепил жвачку к столу на её уроке. Уилл смеялся на забавных моментах, а после задавал верные уточняющие вопросы, прямо как в ответ на десятки баек из жизни, и не только о Мэриан, который услышал на этой вечеринке. Кого они знали, где работали, где выросли, как оказались на поэтических чтениях в субботу вечером? Вот так Уилл завоевывал толпу. Был вежлив, вовлечен и скромен, пожимал руки, от души смеялся, не терял заинтересованности. В жизни все это помогало ему оставаться в зоне комфорта, в которой ему не приходилось отвечать на вопросы о себе, где можно было сохранять дистанцию. К тому же на работе, в больнице и клиниках это всегда играло ему на руку, помогая добиться доверия пациентов. Он старался как мог, чтобы люди не так переживали, оказавшись вместе со словом неотложное в названии, даже когда разговор был о болях в груди или кости торчащей из ноги наружу. Сегодня он настроил разум на рабочее поведение. Этот дом был словно укрытие от мира, и для Норы с соседями его план по сдаче квартиры Донни оказался сродни сердечному приступу или сложному перелому. Но сейчас, на этой вечеринке во дворе дома, Уилл спокойно и уверенно улыбался, охотно слушал, и никто, кажется, особо не беспокоился. Даже Нора Странно, но он как будто чувствовал её даже через весь двор. Его тело словно понимало, где находится её. Когда парень с историей про жвачку замолчал, пожал ему руку в последний раз и сказал, что пойдёт занять место, Уильям лишь поднял взгляд и тут же увидел Нору. Его глаза сами нашли её в толпе. Она стояла у микрофона с Мэриан, и невысокой женщиной, которая, он был почти уверен, была Эмили Годнэйт. Все трое склонили головы над листком бумаги в руке Мэриан. И Нора кивая, что-то на нём указывала. Затем Эмили наклонила голову и указала на что-то другое. А Нора выпрямилась, чуть отклонившись, и засмеялась, придерживая рукой цветы на голове. внезапно Уилл снова вспомнил о спорадических болях в груди, вызванных Норой. Этот сарафан, гладкая кожа плеч с россыпью веснушек вместо хвостика, густая свободная коса. "Даже не думай", велел он себе, вспоминая её высокомерное приветствие и радость от целого выступления насчёт этого сборища и дурацких венков. Пусть эти люди устраивали поэтические чтения ежемесячно, но если каждый раз придется вот так в этом участвовать, он лучше съест свой лавровый венок, за который так неприятно цеплялись волосы. И если Нора надеялась, что он испугается и отступит от своих планов, но ее ждет сюрприз. Они затеяли соревнование счастливых, и я так наслаждаюсь этим вечером улыбок, и он был намерен его выиграть. И тут она на него посмотрела. Не было смысла делать вид, что он не наблюдал за ней. Поэтому он поднял свой стакан, склоняя его в честь этого не очень-то дружественного соревнования. У неё не было напитка, чтобы ответить на жест, но ему показалось, что она вскинула подбородок. Все последовали примеру парня со жвачкой, начали занимать места в рядах складных стульев, выстроенных перед микрофоном и по периметру двора. Уилл сделал то же самое и встал за последним рядом у группы молодых людей, которые, как он догадался, ещё недавно были студентами Мэриан. Впереди сидела Нора с другими жильцами дома. Из них только Мэриан стояла у микрофона в ярко-желтом сарафане, сочетающемся с тюрбаном у нее на голове. «Добро пожаловать!» — сказала она почему-то не настолько строгим учительским тоном, как обычно. Она говорила без бумажки, кратко представила программу вечера, сначала в стихотворении, в случайном порядке. Читают те, кто вытащил их из корзинки на входе. «Вытащил», — подумал Уилл, вспомнив, как Нора выдала ему листок, будто входной билет. Затем выступают авторы собственных поэтических сочинений. У Мэриан были и правила — брать еду и напитки можно, но не во время чьего-то выступления. Хлопать разрешается, но щелчки предпочтительнее. Если кому-то надо в туалет, можно воспользоваться уборной, но только в квартире Эмили и Мэриан, и только помыв после руки. Когда Мэриан закончила, Нора присоединилась к ней у микрофона с корзинкой в руке. По разлившемуся в воздухе ожиданию было ясно, что почти все знают, как проходят эти вечера, или, по крайней мере, им хорошо объяснили при входе. Уил заметил, что окружающие начали доставать свои листочки, и тоже вытащил свой. Теперь внимание. Номер вашего выступления написан в правом верхнем углу вашей бумажки. Вы всегда можете отказаться, но я, честно говоря, не понимаю, зачем. Уил поднёс листок ближе к свету фонарика, чтобы рассмотреть цифры. 16. Ладно, сунул его обратно в карман. И отпил немного пива, надеясь, что они перейдут к собственным произведениям до того, как настанет его очередь. Однако, когда Мэриан потянулась в корзинку, он посмотрел на микрофон и встретился взглядом с Норой. По лицу девушки он понял, осознал, что она наверняка подтасовала. Номер 16, крикнула Мэриан. И лицо Норы Кларка зарилось улыбкой. Чтоб тебя, подумал Оуил, но не подал виду. Он не позволит поэзии себя сломить, чёрт бы её побрал. Он поднял руку, хотя даже не понял зачем, ведь наверняка после его прихода на всех бумажках в корзинке написали номер 16. Ну что, а? сказала Мэриан, пока Уилл выходил к ней. Кто бы мог подумать, сегодня наш вечер открывает совершенно новый гость. По залу прошла рябь щелчков, редкие хлопки, и он смущённо помахал рукой. Приветствуем доктора Стерлинга, сказала Мэриан, которая очевидно решила представить его в наименее желательном для него свете. Хотя это было ещё ничего по сравнению с тем, что она сказала дальше, когда он подошёл к ним с Норой. Он въехал в наш прекрасный дом после кончины нашего дорогого Донни, который был дядей доктора Стерлинга. Поприветствуем его. Уилл стиснул зубы, скупо кивнул в ответ на сочувственные шепотки аудитории. У него почти вырвалось: "Пас Или я не въезжал в этот дом. Но когда Мэри отошла, его и села на первый ряд, Нора наклонилась к нему так близко, что можно было уловить свежий запах цветов в её волосах. Кончик косы едва касался его локтя. "Я не просила её это говорить", торопливо прошептала она. Он опустил голову, поднёс губы к её уху. Подумав, что уже в шаге от победы в их соревновании, если только позволит себе вслух заметить, как легко она вздрогнула от его близости. "Но вы попросили её назвать мой номер первым", прошептал он в ответ, после чего отпрянул от неё и развернулся к зрителям, будто всю жизнь только и делал, что выступал на сцене. Уил подождал, пока Нора не займёт место. Вытащил свой листок, чувствуя на себе ее взгляд, но не собираясь отвечать на него. Он покорит этот зал. Докажет, что он лучший хренов чтец поэзии, которого они когда-либо слышали. Он потянул за ленточку, молясь, чтобы Нора не догадалась подсунуть ему что-то супердлинное или суперстранное. Так будет сложнее, но если надо, он готов на все. Разворачивая листок, Уилл как мог сдерживал первую за вечер искреннюю улыбку, ведь сразу узнал имя поэта. Пробежался глазами по не очень большому количеству строк, потомил публику ещё пару секунд. Он надеялся, что Нору аж трясёт в нетерпении. Затем сделал шаг вперёд к микрофону и прокашлялся. Меня зовут Уилл. представился он а потом уже дал себе улыбнуться и по иронии судьбы мне попался шекспир неплохо выступил шпала сказал джон подойдя к уиллу который после выступления вернулся на своё место за задним рядом стоять вот так бок о бок со стариком было всё равно что стоять с доктором авраамом и на секунду уилл замешкался не понимая куда смотреть У тебя отличный голос для поэзии. Ладно, он посмотрит, но только чтобы узнать, не издевается ли над ним Джона. Но старик говорил серьёзно, и Уилл принял похвалу, которая в целом совпадала с отзывами других гостей о его выступлении. Его проводили громкими щелчками, аплодисментами со стоячих мест, а между выступлениями других ему даже удалось поболтать с кем-то из гостей, упомянуть тут и там о своих планах по сдаче квартиры на случай, если кто-то был так же любопытен, как Мэриан, и они могли замолвить за него словечко. Нора его избегала, что он засчитал за свою победу. Он знал, Она думала, что он струсит, что это отобьёт у него желание выплатить свой план. "Спасибо", сказал Уилл. "Вы тоже очень неплохо выступили. Я уже мастак в таких вещах. Тебе досталось очень грустное". Уилл в недоумении заморгал. "Что же в нём грустного?" На самом деле он не особо задумывался о том, что читает. Так старался не сбиться, произнести всё спокойным тоном, Он запомнил что-то о весне, лете и еще о каких-то цветах. Обычная поэтическая хрень. Джона разочарованно вздохнул. «Врачи, с вами явно что-то не так». Уилл переступил с ноги на ногу. О чем же было стихотворение? Впрочем, какая разница? Он достаточно постарался, чтобы произвести впечатление. Наверное, он уже скоро пойдет, вернется к работе над квартирой Донни и закроет балконную дверь. Он потерял несколько часов, потому что его вызвали в клинику, где не хватало персонала, но намеревался поработать в квартире ночью. Легко вам говорить. Вам досталось стихотворение о бейсболе, парировал он Джони. Джон посмотрел на него. Увлекаешься? Увлекался. Играл, подумал он впервые за многие годы. Он почти не думал о бейсболе с тех пор, как эм... Наверное, я с тех пор как последний раз стоял здесь во дворе. Ему надо уходить. Что это значит увлекался? Сейчас времени смотреть матчи не хватает. Мы иногда смотрим здесь игры, но Аравешет простыню на перила балкона Донни Мэриан и Эмили и приносит свой компьютер, проектор и всё остальное. Мы вообще много чем занимаемся, вспомнились слова Норы. «Наверное, просмотр бейсбола с помощью проектора тоже в это входит. Звучит здорово, но надо будет поговорить с ней насчет использования его балкона. Вряд ли арендаторам такое понравится. Может, получится отыскать ее, пока он не ушел к себе. Может...» «Следующий номер девять!» — объявила Мэриан, прервав его мысль. И Уилл решил воспользоваться последним шансом уйти, пока не началось выступление. «Он поговорит с Норой потом». Может быть, даже подождёт её на балконе рано утром, когда закончит работу на сегодня. Но тут он увидел, как девушка встала с места, робко помахивая своим листком, значит номер 9. "Милая Нора", сказала Мэриан, приглашая её к микрофону и приобнимая за плечи. Нора прочитала здесь своё первое стихотворение, когда ей было всего 10. Все поприветствовали эту новость щелчками, даже через весь двор Уиллу показалось, что она краснеет от смущения. Нора наклонила голову, перекидывая косу на плечо, и улыбнулась Мэриан. Когда женщина заняла своё место, девушка шагнула к микрофону, одной рукой поправляя верх своего красивого сарафана с опущенными плечами. Она словно само лето Подумал он, поняв, что поэтической хрени с него уже хватит. Джона снова фыркнул. Либо у него проблемы с верхними дыхательными путями, либо он умеет читать мысли Уилла. Она впервые за долгое время решилась сама. «Что?» Старик кивнул в сторону микрофона. «Последние годы она читала стихи с Лидией, своей бабушкой». «А-а-а», — ответил Уилл. Теперь он пристальнее наблюдал за Норой, как она поиграла ленточкой у свёртка, как колыхался подол её сарафана, словно она переминалась с ноги на ногу. Она нервничала. Уил почесал грудь, кинул взгляд на Джона, а тот снова фыркнул. "Итак", мягко произнесла Нора в микрофон, разворачивая листок. "О" Повисла долгая пауза, и Уилл покосился на Джону, затем на затылок Мэриан. Goodnight в первом ряду. Ей всегда надо столько времени, чтобы начать. Нора покашляла, и из-за микрофона звук вышел слишком громким. Ой, произнесла она, и кто-то защёлкнул в знак воодушевления. Скажи что-то, пас, пробормотал Уилл на выдохе и посмотрел на Джона, надеясь, что тот не расслышал. Нора подняла взгляд, и Уилл заметил перемену в её улыбке, ведь он весь вечер наблюдал за ней, благодаря их мелочному соревнованию. "У меня есть стихотворение Мэри Оливер", произнесла она наконец. "Оно называется Летний день". Она начала читать, сделав перед этим глубокий вдох, и Уилл понял, что он стоит за этой вдыханием. Может, он сам ни капли не понял из стихотворения, пока стоял на сцене, но когда читала она, он ловил каждое слово. Он слушал, как Нора читает о наблюдении за кузнечиком, о сидении на коленях в траве, о приятном безделье, о том, как всё в конце концов и слишком ранн умирает. Закончив, она снова робко улыбнулась, сделала забавный мини-реверанс, и среди щелчков раздался смех. А Уилл, наконец, выдохнул. Казалось, все было в порядке. Она позвала Мэриан обратно к микрофону, похлопала Эмили по плечу, взяла что-то с подноса, предложенного миссис Саллас, но не вернулась на свое место. Норра отошла в сторону и постояла там несколько секунд, но напряжённая и хрупкая улыбка не сходила у неё с лица. Она словно ждала чего-то, и когда Мэриан объявила, что настало время оригинальных композиций, Уилл понял, чего именно. Она ждала, когда все отвлекутся, ждала возможности уйти. Когда Мэриан пригласила к микрофону первого поэта за вечер, Нора не стала ее упускать. Не прошло и минуты, как Уилл последовал за ней. Она не успела уйти далеко. Он застал ее в вестибюле здания, где маленькие серебристые почтовые ящики сияли россыпью огней от висящей слишком низкой люстры, где обои, стоит признать, в это время суток были скорее оттенка благородного металла, нежели горчицы. Она стояла спиной к нему, и слегка сутулив обнажённые плечи, смотрела на входную дверь. Венка на её голове уже не было. Он болтался в её опущенной вдоль тела руке, но даже в этой пораженческой позе она казалась такой яркой. Салатовый сарафан контрастировал с блёклым старомодным оформлением вестибюля. Венок в руке спасал от затхлого запаха. Эй, Мягко позвал он, боясь её напугать. Её плечи тут же распрямились, она приподняла руку, а он перевёл взгляд на её отражение в стеклянной двери и увидел, как она, уменьшенная и едва заметная, провела пальцем под глазом. Он шагнул к ней, но она развернулась к нему, вновь улыбаясь с гордо поднятым подбородком. Венок чуть раскачивался у неё в руке. Его это просто взбесило. Он уже наигрался за этот вечер и не хотел думать о том, почему отсутствие у Норы улыбки означало бы перемирие. "Ой, привет", воскликнула она тем же высоким и фальшиво-радостным тоном, каким встретила его в начале вечера. "Мне нужен был воздух". Оил молча наблюдал, как до неё доходит смысл собственных слов. Пауза. Недоумение, почти неуловимая на лице досада. «Я про комнатный воздух». Она снова поправила резинку, удерживающую на груди ее сарафан. «Наслаждайтесь вечером?» Он снова не ответил, потому что не знал, что сказать. Он вроде как наслаждался, пока не увидел ее такой, съежившейся, робкой, улыбающейся. Она прочистила горло. Ладно, вижу, что вы злитесь, но я не просила Маярен назвать ваш номер первым, честно. Она замолчала, потупив взгляд. Она когда-то успела надеть сандалии и теперь с шуршанием пыталась вытащить из-под подошвы подол сарафана. Это просто совпадение. Я не беспокоюсь из-за этого. Я хорошо выступил. Анна снова принялась раскачивать венком. Уголок её сжатых губ пополз вверх, отчего на щеке появилась ямочка. Да, вы были неплохи, хотя грустное, конечно, стихотворение. Настал его черед переминаться с ноги на ногу. Блин, ему определённо надо перечитать то стихотворение. И всё же она впервые за вечер сказала что-то искреннее, что не казалось частью её представления. А ведь без труда могла схитрить. особенно учитывая, что привело его за ней. «У вас тоже вроде как». Она взглянула ему в глаза и опустила голову. Снова издала неуверенный фальшивый смешок. «А кто же знал, что стихи о Лете такие грустные?» «Нора». Он не понял, почему произнес ее имя. Особенно так, словно хотел отчитать, словно видел ее насквозь. Она отмахнулась. «Глупости говорю». сомневаюсь. Она подняла голову, их взгляды встретились, и его ёкающее сердце пронзило болью, потому что глаза у неё блестели от слёз. Нора произнёс он опять, но уже мягче. Я не я не хочу говорить об этом. Она выставила вперёд руку, и он понял, что с ней вышагнул к ней, особенно с вами. Ой. Он сделал шаг назад, неловко прокашливаясь. Когда он уже поймёт, что эта девушка не хочет его тут видеть. Ну, стоит сказать ей спасибо за такое успешное напоминание. Сейчас он должен развернуться, пройти по коридору с херувимами сталкерами и вернуться к ремонту. Нет, постойте, остановила его она. Простите, я в смысле, э, эм... после того, что вы мне сказали, что вы, ну, Но... Она затихла, очевидно, не в силах произнести слово, которое он выпалил ей несколько дней назад. Она переложила венок из одной руки в другую, несколько лепестков опало. То есть потеря бабушки с этим не сравнится. Он расслабился, так это не потому, что она не хотела его видеть, по крайней мере, сейчас. Но ему всё равно надо идти, пора было вернуться к ремонту, но Он не ушёл. Оил прислонился плечом к стене, прямо у почтовых ящиков и сунул руки в карманы. Вспомнил, как она вроде бы вытерла слезу, и после этого уже ни за что на свете не мог заставить себя развернуться и пойти в квартиру Донни. Думаю, для скорби не существует ярлыков. Видимо, вы были близки. Нурки в ноль. ей было 92. Правда, всё, знаете, всё хорошо. У неё была долгая, насыщенная жизнь, и в конце она была, ну, не совсем в себе, так что она снова затихла и так знакомо пожала плечами. Он точно так же отвечал на вопросы примерно год, когда ему было 17. Он долго болел. Говорил Уилл тогда: Хорошо, что ему больше не нужно страдать, отвечали люди. Это всё равно тяжело, сказал он. Неважно, как именно это происходит, неважно когда. Он вспомнил её стихотворение. Ведь правда, всё в конце концов и слишком рано умирает. Вот это стихотворение грустное, подумал он. Анна кивнула и отошла к стене, повторяя его позу. Прислонилась к стене с другой стороны от почтовых ящиков, не улыбнулась, от чего он с облегчением выдохнул. Наверное, не стоило говорить, что я сирота, сказал он, предлагая свою искренность в ответ на её. Отец умер, когда мне было 17, а мама ещё через год. Я тогда уже был взрослым. Она поглядела на него долгим взором. «Это не то чтобы взрослый. Что еще осталось сделать, как не пожать плечами, знакомый и искренне?» «Достаточно взрослый», — ответил он и сменил тему. Джона сказал, «Вы с твоей бабушкой раньше вместе читали стихи». Она замялась, бросив на него мягкий вопросительный взгляд. На секунду он подумал, что она не отступится и спросит, что значит достаточно взрослый, но на его лице видимо отражалось что-то протестующее, так что Нора не стала давить. Она оперлась на стену всей спиной, вытянув скрещённые лодыжки. Податливая ткань свободно струящегося сарафана собралась спереди складками на животе, в бёдрах, острой линией тазовых косточек. Его тело обдало жаром изнутри. Поняв, что слишком откровенно уставился, он тут же поднял взгляд к её лицу, хотя она на него даже не смотрела, а она вглядывалась в люстру с висящими кристаллами. "Сегодня было странно", сказала она. "У меня было чувство, что не знаю, наверное, что она рядом, но не как жуткий призрак, а как помощник, что она присматривает за мной". Он вспомнил момент, как Нора резко перебила миссис Саллос, когда он приехал вечером. Коснулся лаврового венка у себя на голове. Она помогла достать венки по скидке. Нора издала смешок, тихий, с предыханием, и в кои-то веке он не пронзил его сердце, но добрался до других, пылающих жаром частей тела. хотя с этим при желании легко было справиться. Уилл глубоко вдохнул через нос и вжал пальцы в ладони. Успокоился. «Да, наверное, но еще помогла с погодой и со всеми, кого мы пригласили». Она прервалась и глянула на него краем глаза, поняв, что чуть не проговорилась. Теперь засмеялся он. Я понял, что сегодня народу было больше обычного, и их позвали специально для меня. Сейчас наедине с Норой в этом странном, обклеенном обоями вестибюле, он даже не мог злиться на неё за всю эту клоунаду. Раз уж она её хоть немного успокаивала, он лучше пожертвует сном и наверстает за ночь упущенное время. Может, это она вызвала меня к микрофону первым. Нора улыбнулась, в этот раз искренне. Если честно, я тоже об этом думала. Несколько секунд она молчала и поправляла венок, закрывая в нём пустые места. Это стихотворение Мэри Оливер, заговорила она наконец. Было одним из её любимых. Он заметил, как она изменилась в лице, нахмурилась, поджала губы. Наверное, поэтому я немного распереживалась, читая его. Не думаю, что кто-то это заметил. Она посмотрела на него. «Вы заметили?» «Ну...» — «Но...» сказал он. Но это не было внятным ответом. Ведь ответ, что он замечает вообще все, связанное с Нурой Кларк, ничего хорошего им не принесет. «Вы сами такое чувствовали?» «Что?» «Что я сегодня?» «Будто Нонна была со мной. Вы чувствуете такое со своими родителями?» «Да нет. Они и при жизни не очень-то были рядом. Ее два произнеся это быстро, бездумно, как бы не взначай, он пожалел о своих словах, тут же закрыл рот и стиснул зубы. Это не в его правилах. Он ни с кем не обсуждал родителей и максимум делился сухими, очевидными фактами: кем они работали или когда умерли. Остальное показывало их и его заодно в невыгодном свете. А теперь в глазах Норы Девушки, которая в силу её знакомства с Донни и так была на его вкус слишком тесно связана с запутанной историей его семьи, он выставил своих родителей эгоистами, пофигистами или хуже того, а себя недовольным, мелочным и обиженным, как ребёнок. Почему нельзя было сказать что-то вежливое, утешительное или отвлечённо сочувственное? на работе он так и отвечал. На складе его памяти, как консервы на полках, хранились все виды ответов. Но с Норой он как будто не мог найти подходящей. С Норой у него будто вообще не было ответов. Она повернулась и оказалась лицом к нему, взглядом побуждая его продолжать. Тут он понял, что она вовсе не собиралась менять тему, просто нашла к ней другой подход. С одной стороны, это вызвало в нём восхищение наряду с поэтическим вечером, который она устроила, и неважно, что всё это очень сильно усложняло Уилу жизнь. Это был хитрый, мягкий и почему-то обезоруживающий ход, но с другой стороны, ему хотелось оказаться как можно дальше отсюда. «Подальше от нее и всего, что он чувствовал рядом с ней, от всего, чего боялся из-за этих чувств. Не надо было вообще идти за ней сюда. А вы...» Начала была Нора, но он ее перебил. «Мне пора», — сказал он, немного резче, чем намеревался. «Завтра приедет грузовик для вывоза мусора». Она недоуменно моргнула. «Вывоза мусора?» Он снял лавровый венок. Надо избавиться от кое-каких вещей, сказал он. Почти всех, пронеслось у него в голове. И от этого чувства подумал он. Он протянул ей лавровый венок, и она посмотрела сначала на венок, а затем на Уилла, и этот взгляд был хуже всех улыбок, которые он целый вечер видел у неё на лице. В нём были замешательство, стыд, но больше всего разочарование. Он пожалел, что надел сегодня очки. Он усиленно сдерживал дрожь в руке, ожидая, пока Нора возьмёт у него венок, но в итоге понял, что это бессмысленно. Она надела свой венок себе на голову, разгладила складки зелёного сарафана. Напоследок она посмотрела ему в глаза. Взгляд её был сух и холоден. Оставьте себе сказала она наконец обходя его она не улыбнулась